Глава 24. Эсти и Диего. От лица Али. 17 августа, вторник. Проснулась в хорошем настроении после прошедших насыщенных выходных в домике. Мы с Эмом полетали на легкомоторном самолёте и покатались на джипах по гористой местности недалеко от замка. Если идти вдоль скалы у моря, в противоположную сторону от города, Есть выточенные горячим источником белые ванны. Мне так понравилось в них Греца, как раз вчера выдался прохладный день. Из впечатлений меня вытащила Эсти, влетевшая в апартаменты. Али, уедем отсюда, пожалуйста. Не могу никак привыкнуть, что у семьи Сэма есть доступ во все комнаты Ньюштейна. Что случилось? Ты плакала? Нет. Макияж такой Я не хочу здесь находиться. Пожалуйста, поехали. Я по пути все расскажу. Я быстро собралась, и мы молча пошли к машине. Энтузиазм после трехдневного отдыха не потух, и я обрадовалась выбраться куда-нибудь с Эсти. Сев в машину, она опять заплакала. Диего изменил мне. Что? Как? Он сам мне рассказал. А главное, с кем? С кем? Малья. Кто? Что? Подружка твоя. Надеюсь, больше не подружка. Но я и не знала, ничего себе, как так вышло. Не переживай, у тебя ещё будут достойные мужчины. Зачем расстраиваться из-за таких, как он? Этим меня не успокоишь. Диего сказал, что я скучная. Ничем не занимаюсь. У меня нет влечений, стремлений и желаний. Ну, тебе всего 21, это нормально. Там уже ты рисуешь. Не знаю. Ты вон в свои 21 управляла кондитерской. Мне повезло с течением обстоятельств. На самом деле, я никогда не думала, как сложилась бы моя жизнь без той единственной вычёта. Пока мы ехали непонятно куда, я стевыговорилась. Мир лишился цвета в одно мгновение после разговора с Диего. Надеюсь, Сэм выгонит его, но знаю, что нет. Становится так холодно на душе. Как я смогу дальше видеть его? Все воспоминания о нём в моей комнате в замке. Я перееду отсюда. Уеду из замка. Всё равно тут ничего не изменится. Я собрала все вещи, подаренные Диего. Хлама накопилось много, так что я вызвала помощника вынести мешки с мусором. Не нужно мне ни единого воспоминания о нём. За что Диего так со мной поступил? Почему не мог раньше сказать, что чувства остыли? Диего подорвал мою самооценку. Я никому не нужна, даже обычному парню. Ничего, Эсти. Я понимаю тебя. Нужно всё осмыслить, переварить. Слушай, за нами не Диего едет. Может, его недалеко от замка, но машина казалась похожая. Не знаю, вроде его. Точно, я же могу отследить и Диего и машину. Эстя залезла в приложение замка и посмотрела. Ну что там, узнала? Аля, а только не нервничай. Что? Машина Диего, но внутри не он. А кто тогда? Почему он так странно ведёт себя на дороге? «Эсти, он подпирает меня!» «Гони!» Я гнала на скорости, которую позволяла мне извилистая местность, и позвонила Сэму. «Сэм, помоги нам! Срочно! Нас кто-то преследует на машине Диего. Пару раз попытался сбить нас на обочину, но я держусь. Помоги мне, Сэм!» «Успокойся и не переживай. Я посмотрю, где вы. Мы с Диего уже выезжаем». «Как я могу не переживать?» кричала, думая, что это поможет. Я понимаю, Аля, но попробуй, Сэм говорил спокойно. Ладно, он догнал меня в притык. Даю Эсте. Я паниковала и успевала только следить за дорогой. Впереди резкие повороты, нужно сосредоточиться. Преследователь не отставал, поэтому на поворотах я увеличивала скорость. На одном меня занесло. Страх Я пыталась удержать машину на ходу, и внезапный удар в дорожное ограждение, которое я не успела увидеть и предотвратить. Подушки безопасности сработали безупречно, но от удара я потеряла сознание. Не знаю, сколько прошло времени, пока за нами не приехали Самия люди Ега. Я очнулась, почувствовав острую боль от носа до головы. Сэм вытащил меня из машины. Все кости целы и царапин нет. Машина спасла тебе жизнь. Он уехал? Неважно, ты со мной. А ведь и правда, рядом с Сэмом я чувствовала себя как в крепости. Все происшествия случались, когда я оставалась одна и думала, что вся его осторожность — ревность и принципы. — А Эсти? — Где Эсти? — спохватилась я. — О, ты вспомнила про меня? с сарказмом произнесла Эсти. «Я тут, все в порядке». Иногда становится неловко от вечного желания Сэма заботиться обо мне, несмотря на все, что я говорю и делаю. Я сомневаюсь в его любви при каждом нашем разногласии, а он готов защищать собой, даже если я не с ним. В такие моменты мне становится стыдно, и я задаюсь вопросом, а заслуживаю ли я его? Но такие мысли сразу уходят, когда дело доходит до настоятельных рекомендаций. Что мне делать и как поступать? Я из тех, кому свою любовь нужно показывать и доказывать каждый день, каждый час. Иначе я начну сомневаться. Не важно, что он делал для меня. Сэм часто пользовался этим, когда знал, что я думала, что он перестал меня любить. Сэм отвел меня в машину. Тебе что-то нужно? Нет. Всё уже нормально. Иди, ласково сказала я, и Сэм пошёл помочь загнать машину на эвакуатор. Я услышала издалека разговор Диего и Эсти. Эсти, давай поговорим. Уйди от меня. Ты всё сказал. Я не хочу больше ничего слышать. И если хочешь найти свои вещи, то они в мусоре. Эсти,